Иногда Алле хотелось все бросить. В конце концов, почему разнообразие в ее жизнь вносят одни только трупы? Это ненормально. На дворе прекрасная погода, подморозила, солнышко светит, люди веселые снуют туда-сюда, а она разглядывает бездыханное тело молодой женщины. Вы на ее поглядите, Алла Гурьевна. Возбуждённо проговорил Белкин, подскакивая к трупу, но тут же был остановлен грозным окриком Сурдиной. «Молодой человек, подождите, пока мы не закончим. Окажите любезность. У вас было время все здесь осмотреть до нашего приезда. Поэтому позвольте специалистам сделать свое дело, а потом уж...» «Извините», — сконфуженно пробормотал молодой опер и сделал несколько шагов назад, едва не налетев на Аллу. «Вы не смущайтесь, Александр», — подбодрила она его. «Опишите своими словами. А когда эксперты все доделают, я посмотрю». «У трупа, у жертвы, то есть, тот же макияж, что и у Дорофеевой Алла Гурьевна», — выпалил Белкин. «Чёрт!» — выругалась Алла и закусила губу. Она старалась не выражаться при мужчинах, но не смогла сдержаться. Она надеялась, что убийство Дорофеевой единичное — Но теперь, похоже, сомнений не оставалось. А это означало, что рано или поздно СМИ обо всем пронюхают, и давление сверху усилится многократно. Одно дело — смерть обычной иногородней пенсионерки. Другое — угроза для всего города. «Да, Алла Гурьевна, боюсь, он прав», — подала голос Сурдина. «Мы же с вами с самого начала понимали, что тот труп на свалке не последний». «По способу убийства есть что-то?» «Способ убийства, на первый взгляд, тот же. Сначала удар в висок, потом удушение. Разница есть. Если Дорофееву задушили, просто перекрыв ей доступ воздуха, то для этой жертвы использовали удавку. Удар нанесен сзади и справа. Значит, убийца правша?» «Скорее всего». «А потом он задушил ее. Уже сейчас можно утверждать, что жертва сидела на водительском сиденье». «Выходит, злодей находился на заднем?» «Получается так». «Значит, он либо каким-то образом проник в автомобиль и спрятался между сиденьями так, что жертва его не сразу заметила, либо, что гораздо вероятнее, она сама позволила ему сесть в машину», — выпалил Белкин. «Ну да», — согласилась Сурдина. «Потом, вероятно, он перетащил ее на заднее сиденье, чтобы легче было гремировать. «Камеры сюда не достают», — снова вставил молодой опер. «Значит, убийца мог спокойно заниматься своими делами». «Девушка умерла где-то часов пять назад», — добавила Сурдина. «Между десятью и одиннадцатью утра». Быстро подсчитала Алла. «В это время здесь не слишком многолюдно, полагаю. Офисные работники уезжают на службу раньше», И наш злодей имел достаточно времени, чтобы завершить свое черное дело. Что ж, по крайней мере, мы знаем, с чем имеем дело. Но не знаем, с кем, едва слышно проговорил Белкин. На этот раз парковка, сказал подошедший Дамир. Понимаю, о чем вы, кивнула Алла. Дорофееву злодей потрудился отвести подальше, а эту жертву оставил там, где убил. О чем это говорит? Может он не хотел, чтобы Дорофееву нашли? Вряд ли? Тогда он не стал бы ее расписывать, да и закопал бы поглубже в мусор, а не выложил на виду. Может Дорофеева это личная, а эта девушка нет? Предположил Ахметов. Браво, Дамир, в точку! Отсюда и разный возраст жертв. Анна Яковлевна, а ее скажу после вскрытия. Не дослушав, ответила судмедэксперт но судя по беспорядку в одежде изнасилования возможно а дорофееву не насиловали напомнил белкин потому что наш злодей не герантофил поморщился домир да а еще одежда дорофеевой находилась в полном порядке а эту девочку он даже не потрудился прикрыть оставил все на виду алла понимающе кивнула будучи мусульманином Ахметов ревностно относился ко всему, что касалось приличий. «Есть свидетели?» — поинтересовалась Алла. «Если таковыми можно считать людей, обнаруживших убитую?» «Смогли они что-то пояснить?» «К сожалению, ничего путного, Алла Гурьевна. И камеры наблюдения, как назло, сюда не достают». «Алла Гурьевна, совсем забыл сказать!» Неожиданно хлопнул себя полбу ладонью Белкин. «По поводу грузовиков». «Слушаю». Один мужик, ну водитель, утверждает, что видел припаркованную неподалеку от полигона легковую тачку. «Так что ж вы молчите, Александр, в самом деле? Водитель смог описать машину?» «В общих чертах. Темно было. То ли темно-зеленый, то ли темно серый паркетник. Номера, естественно, он не разглядел. Да и зачем бы ему их запоминать?» «Ну да, ну да. Ладно, давайте так попробуем. Осмотрим записи с дорожных камер». «Так мы же уже это делали, Алла Гурьевна. Там поблизости нигде нет камер. Место глухое». «Александр, когда мы это делали, то не знали, какую машину искать. А теперь мы в курсе, по крайней мере, ее внешнего вида. Но более или менее». «Надо посмотреть, какие автомобили проезжали неподалеку от съезда к полигону во время, близкое к тому, когда означенный водитель заметил искомую машинку. Вдруг нам повезет. «Займитесь» делается, Алла Гурьевна?» Без энтузиазма ответил Белкин. Приказ следователя снова означал необходимость сидеть в кабинете, а он с куда большим удовольствием поработал бы на земле, как его коллеги. Но ничего не попишешь. Приказ есть приказ. «Дамир», — снова обратилась Алла Кахметову. «Нам известна личность убитой». «Документы были при ней», — кивнул тот, протягивая следователю паспорт. «Анна Понизова. Пробормотала она, листая страница. Молодая совсем. Что она делала на этой парковке? живет где-то рядом. Ах, ну да, вот и адрес. Так, Дамир, отправляйтесь туда и опросите домашних. Если таковых не найдется, то соседей. Выясните, кто такая, куда ехала. Ну вы сами все знаете». «Сделаю, Алла Гурьевна». «Телефон при ней нашли?» «Да, эксперты изъяли». Пусть проверят последние звонки. Это может навести на убийцу. А вы куда сейчас? В контору. Надо читаться перед дедом. Желаю удачи. Она мне понадобится, вздохнула Алла. Ведь теперь мы совершенно определенно имеем дело с серией.